что она видит Олега, который так хребрился в последние минуты, скрывая свой страх за Марьяну и зависть к тем, кто улетает. Марьяна не боялась за себя. Некогда было об этом думать. Да и пусты это мысли бояться за себя. Она хотела сейчас одного, как можно скорее слетать, неважно даже найти или не найти ту экспедицию, в которую ей трудно было поверить, как раньше в существовании корабля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 Ветер стал тише. Казик засветился возле горелки, увеличивая пламя, потому что почувствовал, что шар начал снижаться. Видимость стала еще хуже, даже деревья внизу заволокло туманом. Мне же спускаться? спросил Казик. Это были первые слова, сказанные с момента отлета, и потому они показались очень громкими. Спускаться? Дик не сразу осознал причину вопроса.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 Было видно, как уменьшаются и тонут в тумане деревья. «Правда здорово. Я высыпал, а он меня слушается», — радостно произнес Хазик, но никто не ответил. Было страшно, потому что шар ненадежный, в нем жило страшное своенравие. И Дикой Марьяне стало ясно, что они пленники шара, ничтожные игрушки его прихоти. Хочет — унесет в небо, хочет — бросит об землю.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 Казику хотелось выразить торжественное чувство полета, но выразить его можно было только в песне. И если бы он был один, то обязательно запел бы, и даже запел бы со словами, которые умел складывать в стихи. Но он стеснялся это делать при остальных. Не посмело сейчас. Он беззвучно напевал, сжав губы. Дико хватило отчаяние и бессилие. «Облако никогда не кончится»,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 «Хорошо, что успели», — произнес Дик, оправдываясь. Краем глазом смотрел, как Казик снова и снова щелкает кресалом. «Дай-ка я сам». Тик выдрал зажигалку из напряженных пальцев Казика. Зажигалка не слушалась и его. Казик стоял рядом, глядел на искорки, вылетавшие из кремня. Они казались холодными и маленькими. «Он стал меньше», — проговорила Марьяна испуганно.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 но корзина была совсем пуста. «Зря выбросили топливо», — пожалел Казик. «Мы больше не полетим», — отозвался Дик. «Хватит. Лучше ходить пешком». «Надо скорее спуститься вниз», — решила Марьяна, «и отыскать мешки, а то кто-нибудь их найдет раньше и все съест». «Ну, топливо вряд ли кто съест». Дик подполз к краю корзины и стал вглядываться в туман. Марьяна вскрикнула. Она выпрямила ногу,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 «По веткам вверх. Чего ждать?» А потом вам крикнул. «Давай», — согласился Дик, — «ты самый легкий». Казик проверил, хорошо ли держится нож. Потом, держась за канат, осторожно вылез на край корзины. «Совсем не страшно», — сообщил он. «Ничего не видно, и поэтому не страшно». Он охватился обеими руками за канат и подтянул так, чтобы ухватить его ногами. Марьяна и Дик замерли с другой стороны корзины. Корзина раскачивалась.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 Но в то мгновение, когда он дотронулся до сука, тот разделился на два зазубренных ножа, и лишь мгновенная реакция Казика спасла его руку. Он успел одернуть пальцы, но все же ножи полоснули по ним. Веревка дернулась. Дик подхватил ее сильнее и крикнул сверху. «Ты чего?» Казик ответил не сразу. Кровь полилась из подушечки ладони, разрезанной ножами, которые оказались челюстями крупного насекомого. Оно скрывалось в норе вырезанное в коре дерево, и подстерегала добычу, сделав вид, что его жвало лишь обломанный сучок. Перевязать руку было нечем. Казик крикнул наверх. «Ничего, поцарапался. Здесь паршивец сидит, кусается». «Осторожнее», — ответил Дик. «Не сильно поцарапался». «Не сильно. Дальше спускаюсь». Но, видно, запах крови возбудил в паршивцу желание позавтракать,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 длинными до земли водорослями. Оно брело среди низких кустов, не обращая на вездеход никакого внимания, иногда разгребало землю длинными когтями, выискивая пищу. А дальнейшее случилось так неожиданно, что только вернувшись в лабораторию, прокрутив пленки, Павлыш понял, что этот зеленый медведь приблизился к невинным на вид кустам поросшими колючками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 Сверкающие гребни, раздвоенные хвосты спешили на утреннюю охоту. Сизые толстые тли, облепившие лист, зашевелились, почуяв опасность. Полосатый жук родился из стебля, на глазах превратился в летающий волос и полетел по своим вилам. За ним, хлопая крыльями, погналась белая птица. Рой мошек вился над головой. Казик почувствовал, Что сейчас из-за ствола ближайшей сосенки выползет ядовитый уволень. Поэтому он, только скосив глаза и не прерывая потока сладких мечтаний, метнул нож в открывающееся в коре отверстия и загнал увольня назад. Теперь до вечера не посмеет высунуть жало. Казик, ты здесь? услышал он голос Марьяны. Здесь? Рука болит. Лучше. Потянула дымком. Эта Марьяна развела огонь, чтобы поджарить побеги куста и грибы, которые вылезли из мха за ночь. Казик оторвался от лицезрения Тихого океана и велел, ожидавшему внизу индейцу отвести его обратно к золотой лане. По краю сука, по откосу, цепляясь за тонкие лианы, он пробрался к серой стене главного ствола